Глава 10 На другой день князь, выйдя по докладу Лакея в столовую завтракать первый раз после болезни, с изумлением остановился перед столом, найдя на нем один прибор. Он хотел уже крикнуть, что это значит, но сдержался и спросил у дворецкого, стоявшего тут же с тарелкой и салфеткой в руках. х А княгине докладывали», Тот смутился и пробормотал едва слышно «Никак н е т п о ч е м у Что это значит?» Тот не нашел ничего отвечать. «Кто же поставил один прибор?» «Кто распорядился не докладывать княгине?» Дворецкий, бледный как полотно, едва стоял на подкашивающихся ногах, но отвечать ему было нечего. Зная все происшедшее за последнее время, Зная новые отношения, возникшие между князем и княгиней, предполагая, что княгиня не нынче завтра, по выражению дворни, улетит, куда Макар телят не гонял, дворецкий сам распорядился накрыть завтрак одному князю. Князь вне себя от гнева обернулся к ближайшему лакею и крикнул «Отбери у него ключи, ты будешь дворецкий, а его свести сейчас к управителю» и чтобы через три дня был сдан на поселение. Несчастный дворецкий, человек уже лет сорока, упал в ноги, но князь крикнул вне себя каким-то диким голосом «Тащи его вон!». Дворецкого повели, почти потащили из столовой. Князь вымолвил глухо «Накрыть скорее как следует», и он направился в комнату княгини. Князь в рассеянности забыл постучаться в дверь, что он делал всегда, даже в более спокойные времена. И тихо войдя в первую горницу, неслышно вдруг предстал предкнягиней. Она невольно тихонько вскрикнула. Первое движение ее было спрятать в карман какой-то клочок бумаги, который она, очевидно, перечитывала. Это была записка Хорвата. Но вдруг она остановилась, удержала эту бумажку в руках и холодно поздоровалась с князем. Он сделал вид, что ничего не замечает. «Я вас попрошу», — сказал князь, ь в ы й т и завтракать, я за этим пришел. Если вам не хочется, то сделайте это хотя бы для вида, ради всех этих холопов, которые думают бог знает что». Княгиня молча встала, как бы направляясь к дверям. «Позвольте». «Сядемте на минуту. Мне надо сказать вам два слова». Остановил ее нерешительно князь. «Я хотел бы прежде всего...» «Да, я попрошу вас еще раз...» «Скажите мне...» «Скажите, положа руку на сердце...» Голос князя опять изменился и задрожал. «Скажите прямо, откровенно, и с к р е н н о ч у в с т в у е т е ли вы себя способную? Чувствуете ли вы...» что сердце ваше способно, он запнулся и прибавил. Простить меня. Я умоляю вас об этом. Наконец, если не теперь, то в будущем. Какое бы решение вы не приняли, найдете ли вы в себе силу искренно вполне простить за подозрение, за смерть отца, за всю эту невероятную, да, невероятную фатальную ошибку? Отвечайте мне». Княгиня вздохнула и, промолчав несколько секунд, произнесла тихо, наклоняясь и не глядя на мужа. «Откровенно говорю вам, князь, не знаю. Мне сердце мое именно говорит, что оно не знает. Если бы вы иначе поставили вопрос, я бы сказала «прощаю». Все это так Богу было угодно. Но отвечая на ваш вопрос честно, я должна сказать, что трудно. Почти невозможно забыть все это. Но ведь не в том дело. Не все ли это равно? Нет, мне не все равно. Я хочу, чтобы в вас была, осталась ко мне хоть капля чувства, дружбы и уважения, наконец, с о ж а л е н и е Я могу только отвечать «может быть». Время покажет. Главное не в этом для вас. «Для вас» умышленно налегла она на эти слова а Главное не разъезжаться, оставаться жить вместе. Ради приличий, ради самолюбия вы желаете продолжать ту же жизнь, как н и страшно тяжела она для нас обоих. Я согласна».